Часть первая, глава двенадцатая. Я медленно шла по мягкой тропе, и меня окружала прекраснейшая природа. Это было похоже на дивную сказку. Величественный простор колосистого золотого моря качался и шумел, как настоящий прибой от ласковых прикосновений ветра. Мою душу и сердце перехватил волнительный восторг не сдержалась и обняла золотые колоски растущего хлеба, полной грудью вдохнула аромат плодородной земли, и не в силах была этой волшебной красотой надышаться. Как же это поле мне напомнило мою русскую землю до слез, тоски и в то же время радости. Прошла чуть дальше, где шумела березовая роща. Там гудели пчелы, Трелью заливались птицы. Ветер ласково касался моей щеки. Играл с распущенными волосами. Босые ноги щекотала мягкая зеленая трава. «Боже мой! Как же здесь красиво!» Прошептала, вытирая слезы. «Не хочу просыпаться». Я понимала, что вижу сон, и от этого было так странно, потому что все было невозможно реально прикоснулась рукою к ветвям белоствольной березы и как будто дерево коснулось меня в ответ, приветствуя. Хотя это же сон, здесь все возможно. Дошла до прекрасной поляны, залитой солнечным светом, и увидела в центре поляны дерево, высокое, худое, безжизненно сухое, и все оно было в острых шипах. Дерево было живое. Не зная, от чего так решила, но просто знала, как и то, что оно крепко держалось за жизнь. Птицы на ветви этого дерева не садились, гнезд своих не вили, и не было вокруг него травы зеленой, только потрескавшаяся земля. Хотя все вокруг дышало жизнью и плодородием. Дерево выглядело таким одиноким и грустным, но оно не склонилось вниз, Только корнями вглубь вросло сильнее, словно живет оно во имя жизни, вопреки всем невзгодам. Стояла я и смотрела, как зачарованное на это одинокое дерево, и не могла оторвать от него глаз. Вот мы и встретились. Прозвучал вдруг чей-то ласковый голос. Я обернулась, никого. Справа, слева, позади. Посмотрела вверх, не было никого. «Эй!» — позвала. «Я вас не вижу». «Я перед тобой», — раздался голос, а за ним тяжкий вздох. Не поверила своим ушам и вернула свой взгляд к дереву. «Это... это вы говорите? Дерево?» — спросила изумленно. Не думала, что мое подсознание может выдавать такие сюжеты. Я твой источник. Снова ласковый и невозможно печальный голос. Нахмурилась. Какой источник? Магический, произнесло дерево и вздохнуло. И я отчетливо увидела, как дерево действительно вздохнуло. Похоже, я начала сходить с ума. Ладно, что хотя бы это происходило во сне. «Ты не сходишь с ума», — произнесло дерево. «Ты лишь пробудила себя, но не до конца. Твоя магия сильна, как ты видишь вокруг, а сама ужасно слаба. Посмотри на меня, ведь я — это ты, а ты — это я». «Я — дерево!» — рассмеялась неверище Я твоя сила, Руслана. Пробуди меня и себя. Так, думай, Руслана, и никакой паники. Это всего лишь сон. Как мне пробудить тебя и себя? Задала резонный вопрос. Подойди, сказала дерево и вдруг потянуло ко мне свои шипастые ветви. А вдруг этот сон... Ловушка. Вдруг я сейчас подойду к этому дереву и со мной что-то случится. Вдруг я потом не проснусь, или умру, или сама в дерево превращусь, уколю палец об острый шип и усну на веки вечные, как спящая красавица, и буду пылиться в ожидании принца и его поцелуя. Разум, как всегда, приводил различные доводы. Загляни в свое сердце. «Оно всегда знает правду у Руслана. Я есть ты. Я твоя магия, твоя сила, твоя суть. Твое я». Прислушалась к себе. Страха не было. «Что ж, если не подойду, то не узнаю, что произойдет». И сама же себя потом съем от сожалений и любопытства. Я ведь уже говорила вам о своем любопытстве. Но вот снова повторяю. Лучше я узнаю, что будет, чем буду сожалеть, так и не узнав. Все равно уже случилось со мной много страшного, странного и невозможного. Одним происшествием меньше или больше уже не имеет значения. Быстро подошла к дереву, пока не передумала, и приложила на его шершавый ствол ладони. И неожиданно, бурным потоком, словно родник, в меня хлынула некая сила или энергия. Дыхание перехватило, сердце бешено заколотилось, и не смогла я руки от дерева оторвать, как будто мои ладони с ним срослись хотела закричать чтобы прекратилось все это безумие, но не смогла издать и звука лишь слабый писк сорвался с губ я видела как по древесным жилом вверх, а потом и в меня перетекает золотой свет как солнечная кровь как живительная энергия в глазах вскоре стали плясать разноцветные круги голова закружилась Дышать было трудно, ноги подкосились, и я упала на колени. Но руки мои будто кто-то крепко держал и продолжал вливать в меня силу. «Она же меня разорвет!» «Не разорвет!» — раздался радостный смех. «Сила в тебе всегда жила, Руслана, но заперта была и засорена внутри, как нечистотами. Терпи, девочка, еще чуть-чуть!» Все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта пытка. Мои руки уже никто не держал, и я просто упала на спину. Упала и закрыла глаза, не в силах пошевелиться и думать о том, что же это сейчас было. Кажется, я даже уснула. Разве такое может случиться? Разве можно уснуть во сне? Может, в магическом мире и можно, точно не знаю. Когда открыла глаза, то увидела небо. Ясное, безоблачное, мирное и счастливое. Прислушалась к себе, ничего и нигде не болело. Приподнялась на локтях и обомлела. Шипастое и сухое когда-то дерево расцвело. Шикарные цветы, похожие на фиалки, густыми гроздями свисали до самой земли. Пышная крона, гордая по-царски, будто тянулась ввысь. И качались под шум ветра сиреневые сережки, и трепетали тонкие листики. Сквозь зелень пушистого ковра, раскинувшегося под сиреневым деревом, взрывали землю красивые цветы. Даже бутоны роз дрожали от нетерпения и раз! Раскрывали веером свои нежные лепестки. Розы? Даже розы выросли вокруг дерева. От чарующей и дивной красоты я не могла глаз оторвать. «Нравлюсь!» — раздался вдруг игривый и звонкий голос. «Да!» — выдавила из себя Все еще шокированная красотой дерева и тем, что произошло. «Подойди!» — снова позвало меня дерево. Засмеялась и покачала головой. «Ну уж нет!» — сказала я. «Не бойся! Я покажу тебе твою силу!» Поднялась на ноги и с опаской приблизилась к дереву. Меня ласково коснулись его ветви, и я вдохнула пьянящей и невозможно приятный аромат. Прикоснулась к стволу, и дерево сказала, «Смотри, Руслана, и запоминай. Твоя сила — жизнь. Сама Мать-Земля благословила тебя. Используй во благо свой дар. Слушай землю, травы, животных, пчелок мудрых. Все, что принадлежит Матери-Земле, — твое». «Руслана, лечить ты можешь и жизнь давать!» И я увидела, словно руками обняла. Увидела, как проклевывается и рвется к солнцу росток из семечка. Почувствовала силу и мощь молодого ростка, его радость, когда он, наконец, увидел небо. Глазами волчицы стало... И видела перед собой ее пушистых волчат, что резвились возле надежного логова. Почувствовала ее гордость за них. Пролетела вместе с пчелой до нового цветка и подивилась ее трудолюбию. Потом дождем грибным я стала, а дальше в землю, словно покрывалом запахнулась. Теплые слезы лились из уголков моих глаз». Было невозможно хорошо, потому что я чувствовала себя дома. Это был мой дом. Здесь был мой дом. Я будто вернулась. А дальше? А дальше я вдруг увидела знакомое поле, густой и неприветливый лес. Увидела трупы тех самых людей. Увидела убитого Эрзана. О, нет! прошептали мои губы, кинулась к нему, но я сейчас не человеком была, а силою. Увидела, что душа его еще жива и трепещет над телом, но вот-вот уйдет навсегда. Подула на него и приказала «Живи! Не смей умирать!» Коснулась невидимыми руками, обняла его за лицо, умытое в крови, и поцеловала, потрескавшиеся губы. «Живи!» Рана в его груди засияла золотым светом, и резкий вздох издал мужчина и открыл глаза. «Руслана!» — хрипло позвал он меня. Но меня словно дернули за ниточки назад, и больше не видела я той серости и ожившего Эрзана. Я снова стояла прижатая к дереву, и обнимала за ветки его. «У магов магия в венах бежит, но у народа земли магия иная. Она в душах сияет и течет, как кровь, дает силу, какие не снятся магам. Храни свою душу, Руслана!» И все перед глазами стало расплываться. Появился густой туман, я услышала совсем другие голоса. «Руслана, проснись!» Я резко подскочила на кровати и заозиралась в поисках той поляны, дерева. Это был сон. «Ох ты ж, с ума сойти!» вырвалось у меня. Гончий сложил руки на груди и недовольным тоном произнес. «Поздравляю с посвящением!» и инициации Руслана. Думаю, тебя здесь запомнит надолго. В комнате теперь по всему полу росла трава. Кровать моя вырастила ветви, и они зацвели белыми цветами. Каждый деревянный предмет мебели в комнате цвел и выглядел пышущим здоровьем. С потолка свисали растения, вроде лиан. Даже дверь покрылась зеленью. Порхали бабочки стекали кузнечики. И я даже увидела возле своей тумбочки огромный муравейник, где трудились мураши. Улыбнулась криво, натягивая на себя одеяло и прошептала: "Я не специально. Простите меня."